красно-синие глаза. Смерть на губах. Шум в воздухе. Копытный на коже. Из последнего опустошения. Амбриана, строка 335. Колодин спотыкаясь вышел на свет, прикрывая глаза ладонью от палящего солнца. Его босые ноги ощутили, как холодный пол барака сменился разогретым камнем улицы. Воздух был чуть влажным, не спёртым, как последние несколько недель. Он держался рукой за деревянную дверную раму. Ноги предательски дрожали, а руки болели так, словно он три дня подряд носил мост. Он сделал глубокий вдох. Бог должно было обжечь болью. Но он почувствовал лишь лёгкую болезненность. Некоторые порезы были ещё покрыты струпьями, но маленькие полностью исчезли. Голова у него была на удивление ясная и даже не болела. Парень обошёл казарму, с каждым шагом чувствуя, как возвращаются силы, хотя продолжал держаться рукой за стену. Позади шёл Лапен. Гердозеец присматривал за колодцем, когда тут проснулся. Я должен был умереть. подумал Каладин. – что происходит. По другую сторону казарм он с удивлением увидел, что отряд тренируется, носит мост, как обычно. Камень бежал в середине первого ряда, задавая темп, как раньше Каладин. Они достигли противоположной стороны склада и, развернувшись, направились обратно. Лишь когда они пробегали мимо казарм, один из тех, кто бежал спереди, Мож, заметил Каладина. Он застыл и мост чуть было не перевернулся. "Да что с тобой?" заорал Торфин, которому заслоняла обзор конструкция моста. Моуш его не слушал. Он выскользнул из-под моста, глядя на колодину широко распахнутыми глазами. Камень поспешно отдал приказ опустить мост. Теперь Каладина увидели и остальные, лица у них сделались такие же почтительные, как у Моша. Хобер и Пит тренировались вместе с прочими. Их раны почти полностью зажили. Хорошо. Теперь им вновь начнут платить жалование. Мостовики молча подошли к Колодину. Они держались на почтительном расстоянии, точно он был аристократом или святым. Каладин стоял полуголый, в одних штанах до колен. Можно было видеть все его едва зажившие раны. "Ребят, вам точно надо порепетировать, что делать, если кто-то споткнется или упадет?» – сказал Каладин. Когда Мош резко остановился, вы все чуть не завалились. На поле боя это была бы катастрофа. Они продолжали недоверчиво глядеть на него, и парень не смог сдержать улыбку. В тот же миг друзья окружили его, смеясь и хлопая по спине. Это был не лучший способ приветствовать больного, особенно в исполнении Камня, но Колодину был приятен их восторг. Только Тефт не присоединился. Пожилой мостовик стоял поодаль, скрестив руки на груди. Он выглядел обеспокоенным. "Тефт, спросил Каладин. Ты в порядке?" Тот фыркнул и изобразил подобие улыбки. "Я просто подумал, эти парни, как по мне, слишком редко купаются, чтобы с ними обниматься". Без обид. Каладин рассмеялся. "Я понимаю. Сам он последний раз искупался во время великой бури". "Великой бури?" Остальные мостовики смеялись, спрашивали о здоровье, предлагали камню этим вечером сообразить на ужину у костра что-нибудь совершенно особенное. Каладин улыбался и кивал, заверевая их, что чувствует себя хорошо, но на самом деле он вспоминал бурю. Он все помнил отчетливо, как держался на кольце на здании, висел вниз головой, зажмурившись под натиском ливня. Помнил сил, которая стояла перед ним, защищая словно могла отвратить стихию. Сейчас её рядом не было. Где же она? А ещё помнил тот лик в небесах. Был ли это сам буря отец? Разумеется, нет. Просто галлюцинация. Да, да. Конечно, у него были галлюцинации. В воспоминаниях о страшных Смерти сплавились заново пережитыми эпизодами жизни. Как те, так и другие смешались со странными внезапными приливами силы. Холодными точно льоды освежающими, как глоток свежего утреннего воздуха после длинной ночи в душной комнате или как ощущение от сока гулькетовых листьев, которые втираешь в усталые мышцы. Тепло и холод одновременно. Он так ясно помнил эти моменты. Что же их вызвало? Лихорадка Как долго? Спросил Каладин, проверяя мостовиков, подсчитывая. 33, считая лапены и молчаливого Дабида. Он увидел почти всех, невероятно. И если его ребра заросли, Каладин провел без сознания по меньшей мере три недели. Сколько раз они побывали в вылазках с мостом? 10 дней, ответил Мош. Невозможно. Мои раны. Потому мы так и удивиться, что ты снова на ногах. Камень рассмеялся. Ты иметь кости как гранит, ты должен взять себе моё имя. Каладин оперся о стену. Никто не исправил Моша. Целый отряд не мог так ошибиться. Идалиры трэф. Спросил Каладин. Мы их потеряли, сказал Мош посерьёзнев. Пока ты был без сознания, случились две вылазки с мостом. Тяжёлых ран нет, на двое погибших. Мы Мы не знали, как им помочь. Это слегка умерило восторг мостовиков. Но их жизнь череда смертей, и они не могли позволить себе долго тосковать о потерях. И все же Каладин решил, что должен еще кого-нибудь обучить о землекарского дела. Но как же получилось, что он уже пришел в себя? Может, его раны были не такими уж серьезными? Колодин нерешительно ощупал бок в поисках сломанных ребер. Болела лишь самую малость. Он ослабел, но чувствовал себя здоровым, как обычно. Наверное, стоило уделять больше внимания религиозным наставлениям матери. Мостовики опять начали болтать и радоваться. Но он заметил, как они на него смотрят, уважительно, почтительно. Все запомнили то, что он сказал перед великой бурей. Сам Колодин, вспоминая об этом, понимал, что почти бредил. Собственные слова теперь казались ему невероятно самонадеянными, не говоря уже о том, что от них несло пророческим духом. Если ревнители узнают, что ж, он не смог изменить прошлое, придётся просто продолжать. Ты и так висел над пропастью. Подумал Каладин, обращаясь к самому себе. Неужели впрямь нужно было забираться на уступ выше? Внезапно над лагерем прокатился печальный призыв горна. Мостовики затихли, горн прозвучал еще дважды. "Цифры", сказал Натам. "Мы на дежурстве?" спросил Каладин. "Ага", ответил Мож. «Построиться!» — взревел Камень. "Вы знаете, что делать. Покажем капитану Каладину, что мы не забыть о том, чему он нас учить!» "Капитану?" переспросил Каладин, пока они строились. "Ну да, Ганчо". Откликнулся стоявший позади Лапен по своему странному обыкновению быстро и небрежно. Они попытались назначить камня старшиною ага, но мы просто начали называть тебя капитаном, моего командиром. Газ в бешенстве. Лапену ухмыльнулся. Каладин кивнул. Ему было трудно разделить веселье товарищей. Пока мостовики строились возле моста, он начал понимать причину своей грусти. Его люди вернулись туда, откуда начали, или хуже. Он ослаблен и ранен, да к тому же оскорбил самого великого князя. Когда Санья узнает, что Каладин не умер от лихорадки, и ему это не понравится, мостовики продолжат погибать один за другим. Нести мост боком оказалось ошибкой. Он не спас своих людей. Лишь ненадолго отсрочил приговор. Мостовики не должны выживать. Он начал подозревать, что знает причину. Стиснув зубы, оторвался от стены барака и прошёл туда, где выстроились мостовики. И командиры Звеньев быстро проверяли их жилеты и сандалии. Камень уставился на колadina. Куда это ты собраться? Я с вами. А что бы ты сказать одному из нас, если бы он едва встать на ноги после недели лихорадки? Коладин поколебался. Я не такой, как вы. Подумал он и тотчас же об этом пожалел. Ему не следовало считать себя непобедимым. Бежать с отрядом сейчас в таком состоянии чистейший идиотизм. Ты прав. Можешь помочь мне ему нести воду, Ганчо? предложил Лапен. Мы теперь команда, не пропускаем ни одной вылазки. Колодин кивнул. Хорошо. Камень продолжал пристально глядеть на него. Если я почувствую себя слишком слабым до того, как закончатся постоянные мосты, то вернусь, обещаю. Камень с неохотой кивнул. Мост потащили к площадке для построения. Колодин присоединился к лапену и дабидо, наполнявшим мехи водой. Колодин стоял на самом краю обрыва, вцепив руки за спиной. Ущелье пялилось на него снизу, но он не смотрел в бездну. Его взгляд был прикован к битве на соседнем плато. Этот переход получился легким. Они прибыли одновременно с Паршенди. Вместо того, чтобы утруждать себя убийством мостовиков, те заняли оборонительную позицию в центре плато вокруг куколки. Теперь солдаты Садия сражались с ними. Лоб Каладина покрылся потом от дневной жары, и он все еще чувствовал слабость после болезни. Но это и близко не походило на то состояние, в котором должен был пребывать. Это весьма озадачивало сына лекаря. На данный момент солдат победил лекаря. Он был зачарован битвой. Копейщики олети в кожаных доспехах окружали воинов Паршенди из велистой линии и давили на них. Большинство Паршенди сражались боевыми топорами или молотами, хотя некоторые оказались вооружены мечами или дубинами. На всех были оранжево-красные доспехи, вырастающие из тела. и Они сражались парами, не переставая петь. Это была худшая из всех разновидностей боя, та, в которых враги оказались равны. Как правило, в тех битвах, где противник сразу же начинал выигрывать, погибало куда меньше людей. Когда такое случалось, командующий отдавал приказы отступить, чтобы уменьшить потери. Но ближний бой означал жестокую рубку, большое кровопролитие. Следя за тем, как тела падали на камни, сверкало оружие. Люди срывались с края плато. Он вспоминал о первых боях, в которых участвовал как копейщик, Его командир был поражен тем, что юного воина совершенно не вывел из равновесия вид крови. Отец Каладина был бы потрясён тем, что сын с такой легкостью ее проливал. Между битвами в Алиткарии и битвами на расколотых равнинах была большая разница. В первом случае его окружали худшие, по крайней мере, хуже всего обученные солдаты во всем королевстве. Мужчины, которые не умели даже держать строй. И всё-таки, не на весь бардак, Те битвы что-то для него значили, а вот смысла того, что происходило на равнинах, по-прежнему не понимал. Вот где кроется его ошибка. Он изменил тактику прежде, чем понял её. Не следует такое повторять. К олодену подошёл камень в сопровождении Сигзила. Рядом с тихим и невысоким озерцем громила рогаед выглядел особенно массивным. Кожа Сигзила была тёмно-коричневой, не совсем чёрной, как у некоторых паршунов. Он обычно держался сам по себе. Плохая битва. Камень скрестил руки на груди. Солдаты не быть довольными даже если победят. Колодин Россина кивнул, прислушиваясь к воплям, крикам и проклятиям. Почему они сражаются? Ради денег, сказал рогаед. И ради мести, ты должен это знать. Разве Паршенди не убить твоего короля? О, я понимаю, почему сражаемся мы. Но вот Паршенди, какая у них причина? Камень оскалился. Я думать, они не очень-то хотят, чтобы кто-то сделал им секир-башка за убийство вашего короля. Такие вот неуступчивые. Каладин улыбнулся, хотя ему казалось неправильным веселиться, наблюдая за тем, как умирают люди. Отец слишком хорошо его учил, чтобы чья-нибудь смерть его не трогала. Может быть. Но почему они тогда сражаются за свет сердца? Их потери растут из-за таких стычек. Ты откуда это знать? спросил Камень. Они стали реже нападать, об этом в лагере говорят. И ещё они уже не подбираются к Альтийской стороне так близко, как раньше. Камень задумчиво кивнул. Разумно. Ха. Может, мы скоро выиграть эту войну и отправиться домой? Нет, тихонько проговорил Сигзил. У него был очень правильный выговор. Не намёка на акцент. Интересно, на каком языке говорили озерцы? Их королевство располагалось так далеко, что Колодин встречался с ними чрезвычайно редко. Я в этом сомневаюсь. Колодин, я могу тебе сказать, почему они сражаются. В самом деле, у них скорее всего есть духозаклинатели. Самоцветы им нужны по той же причине, что и нам чтобы творить еду. Звучит логично. Голодин все еще стоял со сцепленными за спиной руками и ногами на ширине плеч. Такая стойка казалась ему естественной еще со времен военной службы. Просто догадка, но логичная. Позволь тогда спросить тебя еще кое о чем. Почему мостовикам не дают щиты? — Потому что с этими штуками мы слишком медленные, сказал камень. Нет, возразил Сигзель. Они могли бы послать мостовиков со щитами, чтобы те бежали перед мостом. Никто бы не замедлился. Да, понадобилось бы выводить на поле больше мостовиков, но спасенные благодаря счетам жизни возместили бы затраты. Колодин кивнул. Садиас и так выводит на поле слишком много мостовиков, чем нужно. Как правило, мы наводим больше мостов, чем требуется на самом деле. Но почему, спросил Сигзил. Потому что из нас получаются хорошие мишени. Мягко проговорил Колодин, наконец-то понимая. Нас выставляют вперёд, чтобы отвлечь внимание Паршенди. Ещё бы, камень пожал плечами. В армиях всегда так. Самые бедные, необученные идти впереди. Знаю, но обычно им дают хотя бы какую-то защиту. Разве вы не видите? Мы не просто первая волна потери которой никто не жалеет, а приманка. Мы беззащитны, а Паршенди не могут в нас не стрелять. Это позволяет обычным солдатам приближаться без ущерба для себя. Лучники Паршенди целятся в мостовиков. Камень нахмурился. Считаями мы уже не будем таким искушением для врага, продолжил Колодин. «Потому он их и запретил. Возможно, задумчиво протянул стоявший рядом с ним Сиггель. Но ведь глупо так расходовать людей. Вовсе не глупо. Если нужно постоянно атаковать укрепленные позиции, то терять обученных солдат непозволительная роскошь. Разве вы не видите, у Садиаса ограниченное количество таких воинов? Но необученных отыскать нетрудно. трудно. Каждая стрела, что убивает мостовика, это стрела, которая не убивает солдата. А ведь на обучение обмундирования настоящего воина тратится куча денег. Вот почему Садиасу выгоднее отправлять на поле боя множество мостовиков. а не малую на защищённую группу. Нужно было догадаться раньше. И вот влекло то, что мостовики играли в битвах важную роль. Если они не успевали добраться до ущелья, армия не могла перейти на другое плато. Но каждый мостовой расчёт регулярно пополнялся новыми живыми трупами. И на очередное сражение посылали в два раза больше расчётов, чем требовалось. Наверное, паршенди радовались, когда им удавалось разбить какой-нибудь мостовой расчет. И во время плохих вылазок обычно падало 2-3 моста, иногда больше. До тех пор, пока мостовики погибали, паршенди не стреляли по солдатам. У забыли причины держать мостовые расчеты уязвимыми. Враги наверняка все понимали, но уж очень сложно отвратить луки от безоружных людей, несущих осадные приспособления. Говорили, что Паршенди бесталантные бойцы. Он убедился в этом, наблюдая за битвой на другом плато. Сосредоточенно ее изучаем. Там, где алети сохраняли дисциплинированный строй, каждый защищал своего напарника. Паршенди атаковали независимыми друг от друга парами. Техника и тактика у алети была несравнимо эффективнее. Действительно, отдельно взятый паршенди превосходил человека по силе и с топорами они обращались потрясающе. Но солдаты Садии, были лучше обучены боевым построениям. Если удавалось закрепиться и затянуть сражение, как правило, дисциплина помогала им победить. Паршенди до этой войны не участвовали в масштабных битвах, решил Каладин. Они привыкли к малым стычкам, может быть, между деревнями или кланами. Колодину, Камню и Сигзелу присоединились ещё несколько мостовиков. Вскоре почти весь отряд стоял там. Некоторые подражали стойке Каладина. Прошел еще час, и битва завершилась победой. Саадс должен ликовать, но Камень оказался прав. У солдат был мрачный вид. Каждый из них потерял много друзей. Мостовики провели обратно в лагерь усталых и измученных копейщиков. Через несколько часов Каладин сидел на пеньке возле ночного костра четвёртого моста. Сил сидела у него на колени, приняв форму маленького полупрозрачного голубовато-белого огонька. Она вернулась, когда они маршировали обратно, и радостно затанцовывала вокруг, увидев, что он поправился, но ничего не сказала по поводу того, где была. Настоящий костёр шипел и потрескивал. На нём в большом горшке булькала варево камня, и несколько спренов огня плясали среди поленьев. Все беспрестанно спрашивали, не готова ли похлёбка, и нередко раздавался нетерпеливый стук ложки по миске. Рогаед молча продолжал помешивать. Все знали, что не видать им еды, пока он не решит, что похлёбка готова. Камень не желал подавать им несовершенную еду. Пахло клецками. Раздавался смех. Старшина пережил казни, последняя вылазка с мостом обошлась без потерь. Настроение у всех было хорошее, только не у Колодина. Теперь он понимал, насколько бесполезно сопротивление. Понимал, почему Садиас не обратил внимания на то, что Каладин остался жив. Он ведь был мостовиком, а быть мостовиком равнозначно смертному приговору. Хотелось доказать Садису, что его мостовой расчет может быть полезным, действенным. Доказать, что они заслуживают защиты, щитов, доспехов, обучения. Колодин думал, что если они начнут вести себя как солдаты, то в них увидят солдат. Не сработало. Мостовик, который выжил по определению бесполезен. Его люди смеялись, наслаждаясь костром. Они ему верили. Каладин сделал невозможное. пережил великую бурю, ранены и привязаны к стене. Конечно, он совершит еще одно чудо, на этот раз для них. Мостовики были хорошими людьми, но мыслили как армейские рядовые. Офицеры светлоглазые должны были думать о будущем. А простым солдатам, когда они сыты и счастливы, больше ничего и не требовалось. С колодином всё обстояло иначе. Он вдруг оказался лицом к лицу с человеком из прошлого, с тем, кого бросил той ночью, когда решил, что не кинется в пропасть, с тем, в чьих глазах плескалось безумие, с тем, кто ни о ком не думал и ни на что не надеялся, с живым трупом. Я их подведу. Нельзя позволить, чтобы они продолжали совершать вылазки с мостом, умирая один за другим. Но он также не мог придумать выход из этого тупика. Их смех как ножом резал его по сердцу. Один из мостовиков, Картав, встал, скинув руки, призывая остальных к молчанию. Наступило междулуние, и его озарял только свет костра. В небе виднелась россыпь звезд. Некоторые из них двигались, мельчайшие точки света, гонявшиеся друг за дружкой. метавшиеся туда-сюда словно далёкие светящиеся насекомые спрены звёзд они встречались редко карта был плосколицым парнем с пышной бородой и густыми бровями все звали его карта из-за родимого пятна на груди которое по его словам в точности повторяло очертания литкара хотя Каладин не видел никакого сходства карта откашлялся это хорошая ночь Особенная ночь и всё такое. Наш старшина снова с нами. Несколько человек запладировали. Колодин постарался спрятать свою боль. Сейчас будет хорошая еда, продолжил Карта и уставился на Рогаеда. Камень, ведь будет же, да? Скоро быть, ответил тот помешивая. Ты точно в этом уверен? Мы могли бы сбегать на плато с мостом. Дать тебе еще время, ну, часов пять 6 камень бросил на него гневный взгляд. Мостовики рассмеялись, некоторые начали колотить ложками по мискам. Карта хохотнул и принялся шарить руками за камнем, который заменял ему стул. Подобрав что-то завернутое в бумагу, он швырнул это камню. Удивленный рогаед едва успел поймать эту вещь, чуть не уронив ее в похлебку. От нас всех немного неловко пояснил Карта: За то, что каждый вечер готовишь нам похлебку. Не думай, что мы не заметили, как ты стараешься. Мы расслабляемся, пока ты готовишь. Ты всегда ешь последним. Так что мы купили тебе кое-что в качестве благодарности. Он высморкался, слегка испортив момент, и снова сел. Несколько товарищей принялись хлопать его по спине, поздравляя с речью. Камень распаковал подарок и уставился на него. Колодин подался вперёд, пытаясь разглядеть, что же там такое. Рогарет поднял эту вещь. Это была прямая бритва серебристо блестящей стали, заточенную сторону прикрывала деревяшка. Камень снял её, изучая лезвие. "Воздух вам в голову дурни!» – негромко произнёс он. "Красиво быть. Там ещё есть кусок полированной стали", подсказал Пит. "Вместо зеркала" И немного мыла для бритья, и ещё кожаная оправка для заточки. Удивительное дело. Камень прослезился. Он отвернулся от котелка, прижимая к себе подарки, и сказал: «Похлебка быть готова". А потом умчался в барак. Мостовики замерли. «Буря, отец!» – наконец проговорил юный Дани. "Думаете, мы все правильно сделали?" Но он же все время жаловался и Я думаю, всё в полном порядке, прервал его Тефт. Просто дайте эти время, чтобы прийти в себя. Извини, что ничего тебе не купили, командир, обратился Карта к Аладину. Мы не знали, что ты очнёшься. Всё в порядке. Ну, сказал Шрам. Кто-то собирается разливать похлёбку, или мы так и будем сидеть голодные, пока она не выкипит? Данив вскочил и схватил черпак. Мостовики собрались вокруг котелка, толкаясь, пока он разливал. Без камня, который на них рычал и вынуждал соблюдать очередь, получилась чуть ли не свалка. Только Сигзил к ней не присоединился. Тихий, темнокожий мостовик сидел поодаль, и в его глазах отражалось пламя костра. Колодин встал. Его охватило беспокойство. Да что там, ужас от того, что может опять стать ничтожеством. Всем кому на всех было наплевать, потому что он не видел иных вариантов. Захотелось с кем-то поговорить, и он подошел к Сигзелу. Движение потревожило сил, которое фыркнула и перелетела к нему на плечо. Спрэн все еще была в форме трепещущего огонька. Это еще сильнее сбивало с толку. Парень ничего не сказал, узнав она, что раздражает его, начнет делать то же самое назло. Сил ведь, как ни крути, оставалось спренным ветра. Колодин сел рядом с Сигзелом. Не голоден? Они голоднее меня, сказал Сигзил. Если можно судить по прошлым вечерам, там еще останется, когда они наполнят свои миски, и мне хватит. Каладин кивнул. Спасибо, что сегодня на плато так разобрал ситуацию. Иногда у меня это получается. Ты образованный. Это видно по твоим речам и поступкам. Сигзил поколебался. Да, наконец признался он. У моего народа не считается грехом, когда мужчина стремится к познанию. Для лети это тоже не грех. Мой опыт показывает, что вас заботят лишь войны да искусство убивать. А что ты видел у нас кроме наших войск? Немного, С неохотой признался Сигзил. Итак, ты ученый. задумчиво проговорил Каладин в мостовом расчете. Я не закончил обучение. как и я. Сигзил взглянул на него с любопытством. "Я был учеником лекаря", пояснил Каладин. Сигзил кивнул. Его темные волосы до плеч сколохнулись. Он один из всех мостовиков утруждал себя бритьем. Теперь, когда у камня появилась бритва, что-то могло измениться. "Лекарь", повторил он. "Не скажу, что я удивлен. Я ведь видел, как ты заботишься о раненых. Люди говорят, и на самом деле светлоглазый очень высокого ранга. Что?" Но у меня тёмно-карие глаза. Извини, я выбрал неправильное слово. В вашем языке его просто нет. Для вас светлоглазы и правитель одно и то же, но в других королевствах совсем иные вещи делают человека. Будь проклят этот алетийский язык. В высокородным. Светлордом только без светлых глаз. В общем, все думают, что ты вырос где-то за пределами Олиткара и что ты рождён править. Сигзил кинул взгляд на остальных. Они рассаживались, и яростно набрасывались на похлебку. У тебя так легко получается командовать, заставлять других прислушиваться к себе. Эти вещи они связываются со светлоглазами, и потому изобрели для тебя прошлое. Теперь тебе придется попотеть, чтобы избавить их от иллюзий. Сигзил внимательно смотрел на него. Если это иллюзии, конечно. Я ведь был в Ущелье в тот день, когда ты нашел копье. Копье оружие тёмноголазого солдата, а не меч светлоглазого. Для большинства мостайков эта разница не имеет особого значения. И те и другие неимоверно выше нас. А какова же твоя история? Сигзил хмыкнул. Я все думал, когда ты спросишь. Остальные говорили, что ты совал нос в их прошлое. Предпочитаю знать людей, которых возглавляю. А если среди нас есть убийцы? Негромко поинтересовался Зигзель. Тогда я в хорошей компании. Если ты убил Светлоглазова, могу купить тебе выпить. Не Светлоглазово, уточнил Сигзел. И он не мертв. Тогда ты не убийца. Не по своей воле. Взгляд Сигзела сделался рассеянным. Я был твердо уверен, что преуспел. Это было не самое мудрое из моих решений. Мой учитель, он замолчал. Так ты его пытался убить? Нет. Колодин ждал но новых сведений, явно не намечалось. Учёный, подумал он, по крайней мере, образованный человек. Я обязан это как-то использовать. Колодин, разыщи выход из смертельной ловушки. Используй то, что имеешь. Выход должен где-то быть. Ты был прав по поводу мостовиков», — продолжил Сигзил. Нас посылают умирать. Это единственное разумное объяснение. Есть такое местечко Марабетия. Ты слышал о ней? Она у моря. На севере, в Селайских землях, тамошние жители известны своим пристрастием к спорам. На каждом городском перекрестке стоит пьедестал, на который любой желающий может забраться и толкнуть речь. Говорят, в Морабетии все носят с собой кошель с презрелым фруктом, который можно швырнуть в оратора, если ты с ним не согласен. Каладин нахмурился. Он не слышал столько слов от Сигзила за все время, что они вместе провели в мостовом отряде. То, что ты сказал на плато, продолжил мостовик, глядя перед собой, заставило меня вспомнить о марабетийцах. Видишь ли, они придумали необычный способ обращения с приговоренными преступниками. Им режут щеки и подвешивают вниз головой на скале, что находится возле грода во время прилива, у самой воды. В тех глубинах водится особый вид больших У тварей сочное мясо и, разумеется, свет сердца. Совсем не такие большие, как у здешних ущельных демонов, но тоже ничего. И вот преступники становятся приманкой. Любой может потребовать обычной казни, но есть традиция. Если провисишь там неделю, у тебя не съедят, получишь свободу, и часто такое происходит. Сигзель покачал головой. Никогда, но узники всегда желают попытать счастье. У маробетийцев есть поговорка о человеке, который отказывается видеть правду. У тебя красные синие глаза, говорят они. Красные, как капающая кровь, синие, как вода. Вроде как эти две вещи все, что видят приговоренные. Обычно на них нападают в тот же день, и все таки большинство предпочитают рисковать. Им нужна фальшивая надежда. Красные синие глаза, подумал Каладин, представляя себе зловещую картину. Ты делаешь благое дело. Сигзель стал, подобрав свою миску. Сначала я ненавидел тебя за то, что ты лжешь людям, но потом понял, что фальшивая надежда делает их счастливыми. Ты как будто даешь больному лекарство, которое облегчает его боль, пока он не умрет. Теперь эти люди могут провести последние дни смеясь. Ты и впрямь целитель, Каладин благословенный бурей. Колдин хотел возразить, сказать, что это не фальшивая надежда, но не смог. У него сердце ушло в пятки. Он слишком многое понял. Миг спустя из барака вылетел камень. "Я снова, как настоящий, алил провозгласил он, скинув бритву. "Друзья мои, вы даже не знать, что вы сделать. Когда-нибудь оповести вас на пике и показать гостеприимство королей". Несмотря на все жалобы, он не сбрил бороду полностью, оставил длинные рыжий красные бачки, которые курчавились до подбородка. Сам подбородок был чисто выбрит. На высоком мужчине с овальным лицом это выглядело очень необычно. <HS> Ха! <з bumble> воскликнул Камень, прошагав костру. Он схватил первых попавшихся мостовиков и прижал к себе, так что бисик чуть не расплескал свою похлебку. Я за это всех вас сделает семья, для обитателя пиков его Хумакабан гордость. Я снова быть настоящий мужчина. Вот, эта бритва принадлежит не мне, но всем нам. Любой, кто хотеть ею воспользоваться, пусть так и сделает. Делить ее с вами быть для меня честь, мостовики смеялись. Кто-то крикнул, что ловит его на слове. Каладин молчал. Ему вдруг показалось, что все это не имеет значения. Он взял миску похлёбки, которую принес Дани, но не стал есть. Сигзил не сел рядом с ним, а отыскал себе место по другую сторону костра. Красные синие глаза подумал Колодин. Не знаю, подходит ли это нам. Если бы у него были красные синие глаза, это бы означало, что он верит будто для мостового расчета есть хоть какой-то проблеск надежды на выживание. Этой ночью Каладин не находил слов, чтобы убедить самого себя. Он никогда не отличался восторженным отношением к жизни и видел мир таким, каким тот был на самом деле, или хотя бы пытался видеть. И когда сталкивался с ужасной правдой, Эта черта характера становилась проблемой. Буди отец. Подумал он, глядя в миску и чувствуя, как сокрушительное волной накатывает отчаяние. Я снова превращаюсь в ничтожество, теряю контроль, теряю себя. Мостовики возложили на него все свои надежды, а он не мог нести такой груз. Ему просто не хватало сил.